В коридоре загремело, застучало, и красные околыши Алексеевских юнкерских бескозырок и чернильные штыки замелькали в дверях. Генерал стал приподниматься с пухлого кресла. — Я впервые слышу такую вещь. Это бунт. — Пишите требования, ваше пге-восходительство, сказал Най. — Нам некогда. Нам чеги сейчас выходить. Непгеятель, говорят, под самым гогодом. — Как? — — Что это? — Живей! — сказал Най каким-то похоронным голосом. Генерал, вдавив голову в плечи, выпучив глаза, вытянул из-под женщины бумагу и, прыгающей ручкой, нацарапал в углу, брызнув чернилами. «Выдать — Выдать! Най взял бумагу, сунул ее за к рукава и сказал юнкерам, наследившим на ковре, — Гузите валенки, живо! Юнкера, стуча и гремя, стали выходить, а Най задержался. Генерал Багравея сказал ему, «Я сейчас звоню в штаб командующего и поднимаю дело о предании вас военному суду». «Это что-то...» «Попгобуйте», — ответил Най и проглотил слюну. «Только попгобуйте». «Ну вот, попгобуйте, гаде любопытство Он взял за ручку, выглядывающую из расстегнутой кобуры, генерал пошел пятнами и онемел. «Звякни, глупый стагик!» Вдруг задушевно сказал Най. «Я тебе и сколь звякну в голову. Ты ноги поготянешь». Генерал сел в кресло, шеи его полезла багровыми складками, а лицо осталось сереньким. Най повернулся и вышел. Генерал несколько минут сидел в кожаном кресле, потом перекрестился на икону, взялся за трубку телефона, поднес ее к уху, Услыхал глухое и интимное «Станция?» Неожиданно ощутил перед собой траурные глаза картавого гусара, положил трубку и выглянул в окно. Увидал, как на дворе суетились юнкера, вынося из черной двери сарая серые связки валенок. Солдатская рожа коптенармуса, совершенно ошеломленного, виднелась на черном фоне. В руках у него была бумага. Най стоял у двуколки, растопырив ноги, и смотрел на нее. Генерал слабой рукой взял со стола свежую газету, развернул ее и на первой странице прочитал «У реки ирпени столкновение с разъездами противника, пытавшимися проникнуть к Светошину». Бросил газету и сказал вслух «Будь проклят! День и час, когда я ввязался в это!» Дверь открылась и вошел, похожий на безхвостого хорька, капитан, помощник начальника снабжения. Он выразительно посмотрел на багровые генеральские складки над воротничком и молвил. «Разрешите доложить, господин генерал? Вот что?» — Владимир Федорович перебил генерал, задыхаясь и тоскливо блуждая глазами. «Я почувствовал себя плохо. Прилив. Хемма. Я сейчас поеду домой, а вы будьте добры, без меня здесь распорядитесь» слушаю любопытно глядя ответил хорек как же прикажете быть запрашивают из четвертой дружины и исконно горные валенки вы изволили распорядиться 200 пар да да пронзительно ответил генерал да я распорядился я сам изволил у них исключение они сейчас выходят да на позиции да любопытные огоньки заиграли в глазах хорька 400 пар всего что ж я сделаю что Сиплов вскричал генерал. «Рожу я, что ли? Рожу, валенки, рожу! Если будут запрашивать, дайте, дайте, дайте!» Через пять минут на извозчике генерала Макушина отвезли домой. В ночь с 13 на 14 мертвые казармы в Брест-Литовском переулке ожили. В громадном заслякощенном зале загорелась электрическая лампа на стене между окнами. Юнкера днем висели на фонарях и столбах, протягивая какие-то проволоки. Полтораста винтовок стояли в козлах, и на грязных нарах в повалку спали юнкера. Найт Урс сидел у деревянного колченогого стола, заваленного краюхами хлеба, котелками с остатками простывшей жижи, под сумками и обоймами, разложив пестрый план города. Маленькая кухонная лампочка — отбрасывала пучок света на разрисованную бумагу, и Днепр был виден на ней разветвленным, сухим и синим деревом.